Полковник заметил почтового инспектора среди людей, что ждали, пока причалит катер и можно будет на него подняться. Инспектор прыгнул первым, взял у капитана запечатанный конверт, потом поднялся на палубу. Почтовый мешок был привязан возле бочки с нефтью. Однако это опасно, сказал полковник. Он потерял инспектора из виду, но потом отыскал его около тележки с разноцветными бутылками лимонада. Человечество всегда платит за прогресс. На самом деле самолет безопаснее катера, сказал доктор. На высоте двадцать тысяч футов никакая буря не достанет. «Двадцать тысяч футов, повторил пораженный полковник, не представляя себе, как можно летать на такой высоте. Врач решил развить тему. Он вытянул вперед обе руки, держа на ладонях раскрытый журнал и застыл в полной неподвижности. Должна быть абсолютная устойчивость, сказал он. Но внимание полковника было целиком поглощено почтовым инспектором. Он видел, как тот пьет розовый пенящийся лимонад, держа стакан в левой руке, в правой он держал мешок с почтой. Кроме того, в море стоят на якоре корабли, что держат постоянную связь с ночными самолетами», — продолжал врач. С такими предосторожностями самолет куда надежнее катера. Полковник посмотрел на него. Это уж, конечно, сказал он, должно быть, как на ковре самолёте. Инспектор сразу направился к ним. Полковник невольно отступил назад, его охватила мучительная тревога. Он старался угадать, кому адресовано письмо в запечатанном конверте. Инспектор развязал мешок, отдал врачу пачку с газетами, потом вскрыл пакет с частными письмами. Проверил их количество по квитанции и прочитал фамилии тех, кому они были адресованы. Врач развернул газеты. Опять проблема советского канала, сказал он, глядя на заголовки. Запад теряет почву под ногами. Полковнику было не до газет. Он старался справиться с болью в желудке. С тех пор, как ввели цензуру, в газетах только и пишут, что о Европе, сказал он. Надо бы европейцам переехать сюда, а мы бы переехали в Европу. Тогда каждый узнал бы, что происходит в его собственной стране. Для европейцев Южная Америка это мужчина с усами, с гитарой и с пистолетом, со смехом сказал врач, не отрываясь от газеты. Им не понять наших проблем. Инспектор отдал ему письма, положил остальные в мешок и завязал его. Врач собрался было прочитать полученные письма, но прежде чем разорвать конверт, взглянул на полковника, потом на почтового инспектора. Полковнику ничего нет. Полковника охватил ужас. Инспектор закинул мешок за спину, сделал несколько шагов в сторону и ответил, не поворачивая головы: "Полковнику никто не пишет".